Мальчик дрожал всем телом. Тесно прижавшись друг к другу, они двинулись обратно по тропе, которую только что сами же и протоптали в траве. Монг, то и дело оглядываясь пристально, смотрел назад, в основном потому, что то же самое делал Петр. Теперь он безоговорочно доверял инстинктам мальчика. Мельница стояла по другую сторону речки, там где дорога поворачивала к шахте. Монг знал, что тигры часто выбирают для засады высокие места, предпочитая затаиться на большом валуне в ветвях дерева на выступе скалы, там, откуда они могут спрыгнуть на свою добычу. Словно почувствовав, что он обнаружен, тигр полосатой тенью плавно выпрыгнул из верхнего окна мельницы. Не будь, Монг, предельно сосредоточен, он не заметил бы этого. Зверь тут же исчез в высокой траве. «Бегите!» — крикнул он Константину и киске, а сам рывком подхватил Петра и зажал его под мышкой. Двое детей, шедших теперь впереди него, припустились со всех ног. Монг последовал за ними. Сзади скакала Марта. За их спинами послышался громкий треск досок, будто кто-то тяжелый, пересек речку по мельничному колесу. От распахнутой двери универмага их отделяли какие-то тридцать ярдов совсем близко. Монк мысленно молился о том, чтобы где-нибудь рядом со входом оказался холодильник, которым можно было бы забаррикадировать дверь. Сзади раздался хрустящий звук выстрела, пуля ударила в дорогу, и разлетевшийся в разные стороны гравий больно впился в его ноги. Монк нырнул в бок, съежился и покатился по высокой траве, прикрывая Петра своим телом. Он катился до тех пор, пока не оказался за ржавым кузовом одного из старых грузовиков. Снайпер стрелял с нижней части улицы. Скорее всего, это был один из русских солдат. Повернув голову, Монк увидел, как Константин и Киска, словно испуганные косули, прыжками несутся по деревянному тротуару и вбегают в открытую дверь универмага. Туда же, одним скачком за ними, влетела и Марта. От нового выстрела разлетелось окно, но эти трое уже находились в безопасности. Монк на корточках сидел за грузовиком. Ему не удалось бы добежать до магазина, не оказавшись при этом на открытом пространстве. Он взглянул вверх по улице. Там не было видно никаких признаков присутствия тигра. Не колыхалась ни одна травинка, не хрустел гравий под огромными лапами. Наверное, выстрелы заставили Захара затаиться, напугав животное не меньше, чем их. Он лежал, прячась где-то там. Теперь Монг находился в западне, между тигром и стрелком. Но это была далеко не единственная опасность. Другая не менее страшная угроза нависла над ними. У границ города жизнерадостно поблескивало озеро Карачай, наполняя все вокруг смертоносной радиацией. Даже просто оставаться здесь означала смерть. 12 часов 30 минут. Вашингтон, округ, Колумбия. Сирены продолжали завывать, а Юрий стоял у кровати Саши, закрывая ее от Макбрайда. Девочка, сверхчувствительная к любым громким звукам, и уж тем более к вою сирен и крикам людей, лежала, закутавшись в простыни и зажимая уши ладонями. Находившаяся по другую сторону кровати Кэт Брайант подошла к Саше и стала гладить ее по голове, пытаясь успокоить. Позади женщины стояли патологоанатом Малькольм Дженнингс и охранник. Юрий посмотрел на Макбрайда. Тот в нескольких шагах от них вжался спиной в угол комнаты, вцепившись одной рукой в светлые волосы своей заложницы, доктора Лизы Каммингс. Он все так же прижимал свой телефон-пистолет к ее шее. Все они оказались в тупике. — А Мэпплторп... И его командос уже топали сюда, вниз. При мысли о том, что мерзавец наложит свои мерзкие лапы на девочку, у Юрия вскипела кровь.